Глава девятая, в которой газеты «Публика» мистер Дин Форсайт и доктор Юдельсон упиваются математикой. Золото Метеор состоял из золота Первое, что ощутили все, было недоверие. Одни утверждали, что здесь ошибка, которая не замедлит разъясниться. Другие считали, что здесь какая-то грандиозная мистификация, пущенная в ход гениальными шутниками. Если дело обстоит именно так, то Парижская обсерватория поспешит опровергнуть ложно приписываемое ей точью. Скажем сразу, такого опровержения не последовало. Даже напротив. Астрономы всех стран, поспешив проверить произведённые опыты, в один голос подтверждали заключение своих французских коллег. Поэтому не оставалось ничего другого, как принять это фантастическое явление за проверенный и непревержимый факт. И вот тогда поднялся вихрь безумия. В дни солнечных затмений оптические стёкла, как известно, расходятся в огромном количестве Пусть же читатель представит себе, сколько биноклей, телескопов и подзорных труб было продано в связи с таким потрясающим событием. Ни одна владительная особа, ни одна знаменитая певица или балерина не становились предметом такого пристального внимания и на них не было направлено столько биноклей, как на чудесный болид, который в своём бесстрастном великолепии продолжал нестись в беспредельном пространстве. Погода оставалась прекрасной и благоприятствовала наблюдениям. Мистер Форсайт и доктор Гьюдельсон не покидали своих постов. Оба они прилагали все усилия, стремясь определить свойства метеора: его объём, его массу, не считая других особенностей, которые могли ещё выявиться при тщательном наблюдении. Если уж невозможно разрешить вопрос о приоритете, то какое преимущество для того из двух соперников, которому удастся проникнуть в тайны аэролита, ещё никому неведомое. Вопрос о балиде теперь стал самым злободневным. В противоположность древним галлам которые не боялись ничего на свете, кроме того, что небо свалится им на голову. Всё человечество сейчас испытывало лишь одно желание: чтобы баллит остановился в своём движении и, поддавшись земному притяжению, обогатил земной шар парящими в пространстве миллиардами. Сколько было произведено расчётов, чтобы определить число этих миллиардов? Но увы, расчёты эти не были ни на чём основаны. Ибо до сих пор оставался неизвестным объём ядра. Какова бы, однако, ни была ценность ядра, она была громадной. И этого было достаточно, чтобы оражечь воображение. 3 мая Остон Стандарт посвятил этому вопросу статью, которая заканчивалась следующими словами: Предположим, что ядро болида Форсайта Гюдельсона имеет всего 10 метров в диаметре. Эта масса, если бы она состояла из железа, весила бы 3773 тонны. Но это же тело, если бы оно состояло из чистого золота, должно было бы весить 10 083 тонны и стоимость его превышала бы 31 миллиард франков. Отсюда видно, что стандарт, поддавшись новейшим веяниям, принял за основу своих исчислений десятичную систему. Да будет нам позволено от души поблагодарить его за это. Значит, даже при таком не слишком крупном размере балит представлял собой совершенно невероятную ценность. Неужели это возможно, сэр? пролепетал Амикрон, пробежав заметку. Это не только возможно. Это не подлежит сомнению, безопелляционно заявил мистер Форсайт. Для получения такого результата достаточно помножить массу балида на среднюю стоимость золота, равную 3100 франкам за килограмм. Массу же легко определить, зная объём ядра и удельный вес золота: 19,258 тысячных грамм. Что же касается объема, то его можно установить по простой формуле. v равняется πd в кубе, разделенная на шесть. Совершенно верно, с важным видом подтвердил омикрон, который понимал во всем этом не больше, чем в древнееврейском языке. «Но вот что возмутительно», продолжал мистер Форсайт. «Газета продолжает связывать мое имя с...» с именем этого субъекта. Весьма вероятно, что и доктор в это время выражал такие же чувства. Зато мисс Лу, прочитав заметку в стандарте, скривила свои розовые губки с таким презрением, которое, вероятно, глубоко обидело бы все эти несметные 31 миллиард франков. Всем известно, что темперамент журналистов толкает их на соревнования друг с другом. Стоит одному сказать «два», как другой не задумываясь закричить «три». Нечего поэтому удивляться, что газета «Ивнинг-Пост» в тот же вечер отозвалась на статью Стандарта в выражениях, сразу же обнаруживших ее предосудительные симпатии к башне доктора Юдельсона. Нам непонятно, почему Стандарт так скромен в своих оценках. мы, во всяком случае, проявим большую смелость. Даже и оставаясь в рамках вполне приемлемых предположений, мы склонны считать, что диаметр ядра болида, открытого доктором Гюдельсоном, равен 100 метрам. Исходя из такого предположения, можно считать, что чистый вес золота может быть равен 10 миллионам 83 тысячам 488 тоннам, и стоимость его превышает 31 триллион 260 миллиардов франков. Сумма, выражающаяся четырнадцатизначным числом. Если к тому же не принимать в расчёт сантимы, а стрилпенч, приводя эти неслыханные цифры, которые нельзя было себе даже вообразить. Погода между тем по-прежнему оставалась прекрасной. Мистер Форсайт и доктор Гьюдсон Упорнее, чем когда-либо, продолжали свои исследования в надежде достичь первенства, по крайней мере, в установлении точного размера астероидального ядра. К сожалению, было трудно определить его контур, расплывавшийся в сверкающем сиянии. Один только раз, в ночь с 5 на 6, мистеру Форсайту показалось, что он уже близок к разрешению задачи. Излучение на несколько мгновений уменьшилось, открывая глазам ослепительно светящийся шар. "Амикрон", позвал мистер Дин Форсайт голосом, охрипшим от волнения. "Сэр, ядро. Да, вижу. Наконец-то мы поймали его". "Ах", воскликнул Амикрон. "Оно уже расплылось. Неважно, я его видел. Эта честь принадлежит мне". Завтра же на рассвете будет послана телеграмма в Питсбургскую обсерваторию. И этот подлый Гьюдлсон не посмеет больше утверждать, обманывал ли себя мистер Форсайт или доктор Гьюдлсон. В самом деле, позволил на этот раз своему сопернику опередить себя. Никто никогда не узнает этого. Не было послано в Питсбургскую обсерваторию и письмо, которое собирался отправить туда мистер Форсайт. Утром, 16 мая, в газетах всего мира появилось следующее сообщение. Гринвичская обсерватория имеет честь довести до всеобщего сведения следующее. На основании произведенных вычислений, так же как и на основании самых тщательных наблюдений, можно утверждать, что болид, о появлении которого сообщили два почтенных гражданина города Остана, и который Парижская обсерватория считает состоящим из чистого золота, представляет собой сферическое тело диаметром в 110 метров и объемом приблизительно в 696 тысяч кубических метров. Подобный золотой шар должен весить более 13 миллионов тонн. Но расчеты показывают иное. Действительный вес болида не превышает седьмой части вышеуказанной цифры и равняется примерно 1 миллиону 867 тысячам тонн. Вес, соответствующий объему в 97 кубических метров и диаметру примерно в 57 метров. Принимая во внимание неоспоримость химического состава болида, Мы должны сделать вывод, что либо в металлической массе, из которой состоит ядро, имеются значительные пустоты, либо, и это более вероятно, металл находится в таком состоянии, что его ядро представляет собой пористое тело, нечто вроде губки. Как бы то ни было, произведённые подсчёты и наблюдения дают возможность более точно определить ценность балида, которая, исходя из теперешнего курса золота, составляет не менее 5788 млрд франков. Итак, диаметр ядра не был равен ни 100 метрам, как предполагала Уостон-Ивнинг, ни 10 метрам, как писал стандарт. Истина находилась посередине. В любом случае, она способна была бы удовлетворить самую ненасытную алчность, если бы метеору не было суждено безостановочно носиться по своей траектории вокруг земного шара. Узнав, сколько стоит его балит, мистер Дин Форсайт воскликнул: "Я, я открыл его, а не тот мошенник на своей вышке. Метеор принадлежит мне. И если он когда-нибудь упадёт на землю, я стану обладателем состояния в 5.800 миллиардов". А доктор Гьюдсон в это время твердил, угрожающе протягивая руку к башне на Элизабет-стрит: "Моя собственность, моё состояние, которое должно по наследству достаться моим детям. Оно сейчас носится в пространстве, но если метеору суждено упасть на землю, он должен принадлежать мне, и я буду тогда обладателем 5.800 миллиардов". Да что и говорить? всеки там Вандербильты, Астеры, Аракфеллеры, Примптон-Морганы, Гульды и прочие американские крезы, не говоря о Ротшильдах, оказались бы в таком случае всего лишь мелкими рантье по сравнению с доктором Гьюддельсоном или с мистером Форсайтом. Вот как обстояло дело. И если наши астрономы-любители не теряли головы, то нужно признать, что головы крепко сидели у них на плечах. Фрэнсис и миссис Гьюддлсон прекрасно понимали, чем всё это могло кончиться. Но каким способом остановить обоих соперников, неудержимо скользивших по наклонной плоскости. Говорить с ними спокойно было немыслимо. Казалось, они совсем забыли о предстоящей свадьбе и думали лишь о своём соперничестве. которая, к сожалению, поддерживалась местными газетами. В статьях этих газет обычно таких спокойных, пылали теперь яростью и всякие тёмные личности, вмешивавшиеся в это дело, способны были довести до дуэли самых миролюбивых людей. Пеньч постоянно подзадоривал обоих противников своими остротами и карикатурами. Если эта газета и не подливала масло в огонь, то зато сыпалы в него соль своих ехидных шуток. И от этой соли огонь трещал, разбрасывая искры. Кругом уже начинали опасаться, что мистер Форсайт и доктор Гьюддсон будут сражаться за свой балет с оружием в руках или попытаются разрешить свой спор путём американской дуэли. А такой исход вряд ли пошёл бы на пользу жениху и невесте. К счастью для всеобщего мира, В то время, как эти одержимые с каждым днём всё больше теряли способность здраво рассуждать, широкая публика постепенно успокаивалась. Ясным для всех становилось одно: состоит ли балите золото, равна ли его стоимость тысячам миллиардов или нет, это безразлично, раз он остаётся недосягаемым. А то, что он был недосягаем, не подлежало сомнению. Описав свой круг, он каждый раз появлялся в той точке неба, которая заранее была указана вычислениями учёных. Скорость его движения, следовательно, оставалась неизменной. И, как в самом начале писал Остон Стандарт, не было никаких оснований предполагать, чтобы она когда-нибудь уменьшилась. И, следовательно, баллист будет вечно двигаться вокруг Земли, как он, по всей видимости, двигался вокруг неё и раньше. Такие соображения, повторявшиеся на страницах газет всего мира, способствовали успокоению умов. С каждым днем все более угасал интерес к болиду, и люди возвращались к своим повседневным делам, со вздохом расставаясь с мечтой о неуловимом сокровище. Пенч в номере от 9 мая, отметив наступившее безразличие публики к тому, что еще недавно вызывало такое страстное возбуждение, говорит, что он не могла продолжал расточать остроумие по адресу обоих изобретателей метеора. До каких пор, сделанным пафосом и возмущением восстасал Пэнч в конце своей статьи, будут оставаться безнаказанными злодеи, которых мы уже однажды заклеймили презрением? Мало того, что они собирались одним ударом о разрушить город, в котором увидели свет. Они теперь ещё готовые а разоритьные более почтенные семейства. На прошлой неделе один из наших друзей, поддавшись их обманчивым и лживым уверениям, за 2 дня спустил доставшие ему по наследству значительное состояние. Несчастный строил свои расчёты на миллиардах, сокрытых в балиде. Какая судьба ожидает бедных детишек нашего друга теперь, когда эти миллиарды ускользают у нас из-под вернее, пролетают над нашим носом. Нужно ли пояснять, что друг этот лишь символическая фигура и таких несчастных легион. Поэтому мы предлагаем всем жителям земного шара возбудить судебное дело против мистера Форсайта и доктора Сиднея Гюдельсона на предмет взыскания с них убытков в сумме 5.780 миллиардов. И мы требуем, чтобы их без всякого снисхождения заставили заплатить эту сумму. К счастью, заинтересованные лица так и не узнали, что ему грожает столь беспрецедентный и весьма сложный процесс. В то время, как остальные смертные обратились к своим земным делам, господа Дин Форсайт и Сидни Гюдльсон продолжали витать в небесной синеве и не переставали ощупывать её своими телескопами.